Глава первая. Дрёма. Разум побуждал вскочить, озираясь в ужасе, однако тело отнеслось к его призывам с полным безразличием. Измученная, костеневшая, она утратила способность шевелиться. Голова однако пока ещё работала. Мысли проносились в ней с быстротой горного потока. А? Я сражалась с затёкшими мышцами. Спокойно, это я, Лебедь. Просто открой глаза, ты в безопасности. Что ты делаешь здесь внизу? В каком смысле внизу? «Ну, вы не дошли до пещеры древних всего один лестничный марш?» Я попыталась встать. Постепенно мышца за мышцей тело подчинялось моей воле. Огляделась по сторонам, видя все как в тумане. Суврин и Сантраксита спали. Лебедь сказал, но они совершенно вымотались. Твой храп было слышно даже в пещере. Всплеск страха». «Где Тоба?» -то «Ушел, все ушли. Я их отправил наверх, а сам остался на всякий случай. Ворона рассказала, что произошло внизу. Остался последний марш. Дойдёшь? Я тебя не понесу, сам еле на ногах держусь. До пещеры дойду. До той, дальней. Пока этого хватит. До дальней? Надо там кое-что сделать. Уверена? В таком-то состоянии? Уверена, лебедь. Я могла бы сказать даже, что это вопрос жизни и смерти для всего мира. Не исключено, что и для других миров. Но что-то не тянуло на мелодраму. Попробую растормошить этих двоих, чтобы поднялись наверх. В смысле, на поверхность. Вряд ли с антроксита сможет вынести то, что я собираюсь сделать. Зрелище будет не из приятных. Попробую, но я пойду с тобой. В этом нет необходимости. Похоже, что есть, ты едва стоишь. Я справлюсь. Ладно, тогда будешь идти впереди рассказывать. Заодно разработаешь мышцы ротоглотки. Я вгляделась в лебедя. Нет, он не отступится. И не выдаст своих истинных мотивов. Так и будет изображать заботу о товарище по оружию у которого, похоже, поехала крыша. Я на полминуты закрыла глаза, а открыв их, перевела взгляд вниз во тьму, куда уходила лестница. Бог все слышит. Лебедь потрудился над сурином, и тот наконец открыл глаза. Но не похоже было, что офицер тениземец способен на другие движения. "Я жив", прошептал он. Иначе не болело бы так сильно. Его глаза затопила паника. "Мы выбрались?" "Выбираемся", ответил я впереди еще долгий подъем». «Гоблин мертв», — сказал лебедь. Ворона сообщила мне об этом, когда прилетела наверх, чтобы подкрепиться. «Где она? Опять внизу, наблюдает». По мне побежали мурашки, очередной приступ паранойи. Когда-то Нараян Синг и Кина использовали госпожу как сосуд для создания ночи Тогда-то между чародейкой и богиней и возникла эта связь, которую позже не позволяла разорвать госпожа, потому что она давала возможность черпать силу у богини. «Прости меня, о Повелитель Небесный, помоги избавиться от этих недостойных мыслей!» «Ты чего?» — спросил Лебедь. «Ничего, просто у нас с Богом бесконечный диалог». «Суврин, сладенький, ты готов к новым подвигам?» Суврин бросил на меня сердитый, я бы даже сказала, угрожающий взгляд. «Лебедь, да ей по башке! Шутить в такой момент — это идет вразрез со всеми законами, земными и небесными!» «Погоди, через минуту и твое настроение улучшится!» когда до тебя дойдет, что ты все еще жив». «Хм...» Он взялся помогать лебедю с пробуждением шри с антрокситы. Я же сделала несколько несложных расслабляющих упражнений. «Ах, да раби!» — негромко сказал с антроксита. «Вот я и пережил с тобой еще одно приключение. Бог выручил. Вот отлично. Позаботься о том, чтобы так было и впредь. Не думаю, что смогу пережить следующее приключение без божественного Ты еще меня переживешь, Шри. Возможно, если выберусь отсюда, и больше никогда не буду искушать судьбу снова. Тебе же, как я понял, без танцев с кобрами и жизни в жизнь. Шри, я принял решение Дараби. Хватит с меня приключений, староват я для них. Пора снова окунуться в уют, вернувшись под сень библиотеки. О, молодой человек! Лебедь усмехнулся. Он был ненамного моложе библиотекаря. «Поднимайся, долгожитель! Если так и будешь валяться, очередное приключение подкрадется и ухватит за задницу!» Такая перспектива взбодрила всех нас. Когда мы в конце концов двинулись дальше, я снова замыкала шествие. Лебедь пререкался с моими спутниками. Я с такой силой сжимала золотое кайло, что свело пальцы. Гоблин мертв. Это казалось невозможным, немыслимым. Гоблин был неотъемлемой частью моего мира его краеугольным камнем. Без гоблина может исчезнуть черный отряд. Не сходи с ума, Дрёма. Наше братство не прекратит своего существования только потому, что один из нас неожиданно пал жертвой злой судьбы. Моя жизнь продолжится, несмотря на отсутствие в ней гоблина. Просто она станет значительно труднее. Я как будто слышала его шепот. Тоба наше будущее. — Дрёма, очнись! — Что? — Мы уже в пещере, — сказал лебедь. — Саурин с антроксита, продолжайте подниматься, мы вас догоним Суврин открыл балород, чтобы задать вопрос, но я покачала головой и указала пальцем вверх. «Идите и не оглядывайтесь!» Я подождала, пока сурин провел шри с антроксиду через каменную осыпь к лестнице. «Что это?» Лебедь приставил к уху ладонь. «Я ничего не слышу». Он пожал плечами. «Что-то было наверху». Мы вошли в пещеру древних. Все вокруг было изрядно истоптано нашими. Чудо, что эта орда не причинила вреда никому из спящих при том, что почти вся сказочная ледяная паутина оказалась изорвана. С потолка попадало много сталактитов. «Почему такой бардак?» Лебедь нахмурился. «Землетрясение? Землетрясение? Какое землетрясение?» «Тут был сущий ад, так все тряслось. Не могу точно сказать, когда. Кажется, ты еще спускалась. Здесь трудно определить время». «Не лги! О, черт!» До меня дошло, откуда у белой вороны такая резвость. Пищей ей служил один из моих мертвых братьев. Злой голосок в голове прошептал, что я могла бы последовать примеру птицы. Другой тут же поинтересовался, что будет, если об этом узнает Костоправ. Он же фанатик святых принципов отрядного братства. Никогда не знаешь, как себя поведешь, пока не окажешься один на один с быком на арене. Что? Есть у меня на родине такая поговорка. Означает, что реальность при встрече с ней всегда оказывается не такой, как ты ее себе представлял. И нипочем не угадаешь, что будешь делать, пока не окунешься в нее с головой. Я прошла мимо остальных плененных. У всех глаза были закрыты. Я пообещала братьям, сама в этой слабо вере что все закончится хорошо. Пещера сужалась. Когда настало время ползти, я поползла. — Может, это и хорошо, что ты здесь, — сказала я лебедю. — У меня слегка кружится голова. — Ты ничего не слышишь? Я напрягла слух и тоже уловила странные звуки. — Вроде кто-то поет. «Походная песня? Что-то вроде «Йо-хо-хо». Какого черта?» «Здесь, внизу? Может, карлики?» «Карлики?» «Мистические создания, мелкие, похожие на людей, бородатые, с исключительно скверным характером. Живут под землей, как наги, промышляют горнодобычей, металлургией. Если они когда-либо и существовали, то вымерли много лет назад». Пение зазвучало громче. «Ладно, давай разберемся с этим, пока никто не вмешался».